Глава 18 У и з н о ж ь я моей кровати стояла Амрена. Щурясь от яркого утреннего света, я отпрянула и ударилась об изголовье. Оружия при мне не было, и я лихорадочно соображала, чем его заменить. «Ничего удивительного, что ты такая тощая, если каждую ночь всё из себя вытряхиваешь». Она принюхалась и брезгливо скривила губы. «От тебя разит блевотиной». Я закрывала дверь в свою комнату. Да и р и й с говорил, что без его разрешения ко мне никто не войдёт. «И на тебе!» Амрина что-то бросила на кровать. Маленький золотой амулет с жемчужиной, насаженный на дымчатый голубой камень. «Эта штучка вывела меня из тюрьмы. Надень на шею, и никто не сможет тебя там запереть». Я молча смотрела, не притрагиваясь к амулету. «Хочу пояснить условия». Продолжала Амрина, упираясь обеими руками в резное из ножей кровати. «Дарить тебе амулет я не собираюсь. Я одалживаю его на время, пока не сделаешь всё, что нужно. Когда закончишь, вернёшь амулет мне. и Если не вернёшь, я всё равно тебя найду, и последствия будут не самыми приятными. Но в тюрьме можешь им смело пользоваться». Когда мои пальцы коснулись холодного металла и такого же холодного дымчатого камня, а м и н ы в комнате уже не было. Рис ничуть не ошибся, сравнив её с огнедышащей драконихой. Всё время, пока мы поднимались по склону тюрьмы, Рис косился на амулет. Подъём был не из лёгких. В некоторых местах крутизна склона вынуждала ползти или двигаться на четвереньках. Мне постоянно хотелось пить. Я не пропускала ни одного ручейка, журчащего среди камней и ложбинок, покрытых бледно-зелёным мхом или поросших белёсой травой. Туман скрывал от глаз всё, что дальше десяти шагов. Иногда ветер принимался разгонять туман, и тогда скрип и хруст наших шагов тонули в его завываниях. «В чём дело?» — не выдержала я, увидев очередной неодобрительный взгляд Риза. «Она дала тебе амулет». «Как будто он не знал». «Должно быть, она лучше, чем кто-либо понимает, насколько это серьёзно», — сказала я. «Рисковать с...» «Здесь нужно быть осторожнее со словами», — р е с постучал по каменной поверхности. «Узники здорово умеют слышать через камень и землю, а потом продают сведения за пищу т е л е с н ы е утехи, а то и за глоток воздуха». «Не надо меня пугать, я справлюсь со страхом». Амлена выбралась отсюда, и никто не запихнул её обратно. Её амулет сохранит и мою свободу. «Ты меня простите, в ч е р а ш н е е сказала я. Вчера я пластом лежала в постели. Я не то что шевельнуться, даже думать не могла. Мы достигли места, куда подняться без помощи р и с а н д а я просто не могла. Почувствовав это, он быстро забрался на плоский выступ и протянул мне руку. Я поразилась, с какой лёгкостью и скоростью он меня поднял. Как же я давно не была на природе, как давно не полагалась на силу и ловкость тела. Даже бессмертное тело не могло выровнять моё дыхание». «Тебе не за что просить прощения», — ответил Рис. «Главное, сегодня мы здесь». «Только потому, что Амрина одолжила мне амулет. Сомневаюсь, хватило бы у меня смелости отправиться сюда, без её вещицы». «И вычитать из своего жалования я тоже не стану», — добавил он и подмигнул. «Моих душевных сил не хватило даже на то, чтобы нахмуриться». Мы продолжили подъём. Верхняя часть горы превратилась в стену. Позади не было ничего, кроме каменных склонов, покрытых скудной травой. Ниже они оканчивались возле беспокойного серого моря. Рис вдруг быстро извлёк из-за спины меч. «Не смотри на меня так удивлённо», — сказал он. «Я никогда не видела тебя с оружием в руках». «Почти никогда». Тогда в Подгорье он схватился за кинжал, чтобы перерезать а м а р а н т е горло и избавить меня от боли. Если бы твои слова услышал Кассиан, он бы смеялся до хрипоты, а затем бы вызвал меня на поединок. Он способен тебя победить? В поединке? Да. Правда, ему пришлось бы изрядно п о п о т е т ь но победа была бы за ним. И добавил без тени гордости или высокомерия. Лучшего воина, чем Кассиан, я не встречал ни при одном дворе и ни на одной земле. Потому он и командует моей армией. Я в этом не сомневалась. Что же касается а з р е л я Я вспомнила про изуродованные руки. Я видела у а з р е л я жуткие шрамы на руках. Откуда они?» Риз молчал. Я решила, что он не настроен говорить об этом, но он всё-таки заговорил. Правда, совсем тихо. Наверное, опасался, что узники тюрьмы могут подслушать. У его отца было ещё двое законных сыновей. Оба старше а з р е л я Оба жестокие и избалованные. Все в свою мать. а з р и э л прожил в отцовской крепости 11 лет. Эта женщина зорко следила за тем, чтобы аза держали в коморке без окна. Свечек ему тоже не давали, а выпускали оттуда всего на час. Раз в неделю ему позволяли видеться с родной матерью, и тоже не дольше часа. Учиться воинскому ремеслу ему не разрешали, ему не позволяли летать и вообще запрещали всё, что требовало его иллирианское наследие. У и л и р и а н ц е в есть одна особенность — раны на их теле заживают очень быстро. Когда Азриэлю исполнилось 8, братья решили проверить, быстро ли заживут раны, если намазать ему руки маслом и поджечь. Взрослые слышали его крики, но опоздали. Руки обгорели, а следы ожогов остались навсегда. У меня к горлу подступила тошнота. И ведь после этого злодейства Аз еще целых три года жил там. Какие ещё ужасы он перенёс в отцовском доме, прежде чем попал в горный лагерь? А его братьев хоть наказали? Лицо Резы стало похожим на камень, ветер и море. Бесстрастным и бесчувственным. Не сразу. Потом. С убийственным спокойствием ответил он. Мне расхотелось выяснять подробности, и я задала другой вопрос, который тоже меня занимал. «Скажи, о чем в твоём внутреннем круге занимается Мор?» «Я призову Мор в том случае, если армия потерпит поражение, а Кассиан со з р е л е м будут убиты». «Значит, Мор твой резерв?» — спросила я, а в душе всё заледенело. «Нет. Будучи моей второй заместительницей, Мор наблюдает за придворной жизнью». Наблюдает за событиями при дворе кошмаров и дворе мечтаний. По сути, мор управляет и Виларисом, и каменным городом. В мире смертных она была бы, вероятнее всего, королевой. А а м р е н а Она — моя советница в политических делах. К тому же Амрина — ходячая библиотека. Она же делает для меня всю грязную работу. Я назначил её своей первой заместительницей сразу же, как получил власть. А моей советнице и другом она стала задолго до этого. «Скажи, может ли война оказаться настолько тяжёлой, что ты лишишься армии? к а с е н и Азриэль погибнут и даже мор не станет?» — спросила я. Каждое слово ощущалось на языке куском льда. р и з замер, глядя на отвесный кусок скалы. Там даже мох не рос. «Если такое случится...» Я найду способ разрушить з а к л и н а н и е удерживающие Амрену в теле, и её сила выплеснется во внешний мир, крушая всё на своём пути. Я попрошу её, чтобы п е р в о н а п е р в а она оборвала мою жизнь. «Кто она вообще?» — спросила я, хотя после сегодняшнего утра могла бы не задавать столь глупый вопрос. «Она — нечто иное, нечто такое, что хуже нас». Если она когда-нибудь отыщет способ разрушить свою тюрьму из плоти и крови, храни, к о т е л нас всех. Я снова вздрогнула и уставилась на отвесную каменную стену. «Послушай, мне на неё не забраться», — призналась я. «А тебе и незачем», — сказал Рис. Он приложил ладонь к каменной поверхности, и я увидела вспышку света. Ещё через мгновение стена исчезла, как исчезает мираж. На её месте стояли резные ворота грязновато-белого цвета. Они были настолько высокими, что верхние части створок скрывались в тумане. Ворота, сделанные из костей. Костяные ворота бесшумно распахнулись. За ними чернела пещера. Здешняя тьма была особой, такую я не видела даже в Подгорье. Тёплая рука р и з а легла мне на спину. Он слегка подтолкнул меня, побуждая идти дальше. п о т ь нам освещали три небольших шара, и з л и в а в ш и я голубой свет, похожий на лунный. «Всё внутри меня кричало «нет, нет, нет». «Дыши», — ш и п н у л он мне на ухо. «Дыши, это помогает». «А где стражники?» — спросила я, преодолевая тяжесть в груди. «В недрах горы». Рука Риза нашла мою. Обхватив её, он повёл меня в вечный сумрак. «Стражники появляются лишь во время раздачи пищи или если кто-то из узников поднимает шум». Они не более, чем тени мысли, удерживаемые древним заклинанием. Света плывущих шаров хватало всего на несколько шагов. Я старалась не вглядываться в серые стены, особенно когда в каменных складках виделся чей-то нос, рассечённая бровь или ухмыляющиеся губы. Хорошо, хоть под ногами не было ничего, кроме мелких камешков. Нас окружала какая-то сверхъестественная тишина. Пещера сделала поворот, и туманный внешний мир исчез. Я сосредоточенно дышала, стараясь больше ни о чём не думать. Нет, я ни в коем случае не должна попасться в здешнюю ловушку, не должна остаться в заперти в этом ужасном мёртвом месте. То, что я приняла за пещеру, оказалось туннелем, ведущим вниз в самые н е д р а горы. Уклон был настолько крутым, что я боялась потерять равновесие и упасть, а потому цеплялась за руку Риза. В другой руке он по-прежнему держал меч. «Доступ сюда открыт всем верховным правителям?» — спросила я. Я говорила тихо, темнота немедленно проглатывала мои слова. с е л а ещё недавно бурлившая в моих жилах, исчезла. Мне показалось, она спряталась внутри костей. Нет, тюрьма — явление особого свойства. Этот остров вполне мог бы стать восьмым двором, но западные острова входят в состав двора ночи и потому находятся под моим правлением. Моя кровь служит ключом к воротам. А ты смог бы освободить узников? «Нет. Как только оглашается приговор и осуждённый проходит через ворота...» «С той минуты он принадлежит тюрьме. Она никогда не выпускает своих узников. Амриена — едва ли не единственное исключение. Поэтому я с чрезвычайной серьёзностью отношусь к отправке виновных в тюрьму. Ты когда-нибудь...» «Да, но сейчас не время об этом говорить». Он крепко стиснул мою руку. «Мы продолжали спускаться». Света шаров хватало на расстояние вытянутой руки, а дальше темнота. Здесь не было даже редких факелов в железных скобах. Не было дверей камер, и звуков тоже не было. Нигде не капала вода, и не скреблись крысы. Однако я чувствовала узников. Кто-то из них спал, кто-то ходил взад-вперед, кто-то царапал когтями каменную толщу по другую сторону стен. По человеческим меркам узники томились здесь с незапамятных времён. Жестокостью своей они превосходили Амаранту, так сказал н е Рис, и я с к л о н н о ему верить. Озники были терпеливы. Они знали, что их заточение продлится вечность, и хорошо изучили язык темноты и камня. «Долго ли она пробыла здесь?» — шепотом спросила я, не решаясь произнести имя Амрены. Азриэль пытался это выяснить. Он рылся в архивах библиотек и древнейших храмов. Сумел найти лишь краткое упоминание о ней. Она попала сюда раньше, чем притянию разделили на дворы, а вышла, когда они уже существовали. Не знаю, сколько времени она провела здесь. Предполагаю, что несколько тысячелетий. Ужас леденил мою душу. Несколько тысячелетий. И ты не спрашивал у неё? Зачем? Сама скажет, когда будет необходимо. Откуда вообще она появилась в нашем мире? Мне вспомнилась брошь, подаренная Ризом а м р е н е пустяковый подарок для чудовища, веками томившегося здесь. Не знаю, есть легенды. Они утверждают, что когда создавался наш мир, в ткани времени и пространства были... было что-то вроде дыр. И тогда в хаосе творения их было некому латать. Сквозь дыры сюда могли проникать существа из иных миров, иных пластов жизни. Но потом некая высшая воля залатала все дыры, и существа оказались пленниками нашего мира, лишившись возможности вернуться домой. Слова р и з о н д а пугали не меньше места, где мы сейчас находились. Я с трудом могла вообразить то, что он называл дырами. Представляю, какой ужас испытывали чудовища, оказавшиеся в новом мире. Возможно, они попали сюда из любопытства, заглянули на минутку в открытую дверь, а эта дверь вдруг исчезла. Ты думаешь, она была одной из них? Думаю, она была единственной в своем роде. Нигде даже вскользь не упоминается о ее соплеменниках. Даже Сурели имеют какую-то численность, хотя и небольшую. Но она и несколько подобных ей, остающихся в тюрьме, думаю, они попали к нам из иных миров. Все они сотни лет искали и ищут способ выбраться отсюда. Моя кожаная одежда была на меху, но я все равно дрожала. От ужаса, от холода. Из ноздрей всё время выплывали облачка пара. Мы спускались ниже, ещё ниже. Я потеряла всякое представление о времени. Наш путь мог продолжаться часы и даже дни. Останавливались мы лишь, когда бесполезное обременительное тело требовало воды. Пока я пила, Риз не выпускал мою руку, словно каменные стены могли поглотить меня навсегда. Чтобы поменьше задерживаться, Я боролась с жаждой и старалась терпеть до последнего. Наш спуск продолжался. Только световые шары и рука Риза спасали от ощущения, что вот-вот упаду в темноту. В какую-то секунду ноздри ощутили зловоние моей камеры в подгоре, ь а уши — хруст заплесневелого сена под щекой. Рука Риза крепче сжала мою руку. Ещё немного. «Наверное, мы почти достигли уровня подножия?» «Мы его миновали». Костарес содержится ещё ниже, под горнями горы. Кто он такой или что такое? Вопросы я задала не столько из любопытства, сколько из потребности разогнать сгущавшийся страх. Никто не знает, кто он такой или что такое, но он может появиться в любом обличье. о б р о т е н ь Да и нет. Перед тобой он предстанет в одном обличье. Я могу стоять рядом, но увижу его совсем другим. Я старалась не заскулить, как испуганный пёс, не заблеять по о в е ч и Почему его называют к о с т о р е з о м Увидишь. Риз остановился перед гладкой каменной плитой. Меж тем туннель продолжался, уходя неведомо в какую тьму. Воздух здесь был гуще. Мои облачка пара растворялись почти мгновенно. Ризент выпустил мою руку, но лишь затем, чтобы коснуться камня. От прикосновения камень задрожал, как водная гладь, и перед нами появилась дверь. Как и входные ворота, Она была из костей. Её поверхность густо покрывали изображения. Растения и животные, моря и облака, звёзды и планеты, младенцы и скелеты. Добро и зло, перемешанные в самых невообразимых пропорциях. Дверь качнулась и открылась сама собой. В камере было ничуть не светлее, чем в туннеле. «Я украшал резьбой двери каждого узника», — послышался тонкий голосок изнутри. «Но моя дверь краше всех». «Вынужден согласиться», — ответил р и з е н д Он вошел в камеру. Световые шары выхватили из темноты черноволосого мальчишку, сидевшего на полу возле дальней стены. Пронзительно синие глаза взглянули на Ризанда, затем скользнули в проем, где остановилась я. Риз полез в мешок. Нет, никакого мешка не было. Он полез в карман между мирами, с л у ж и в ш и й ему с в о е о б р а з н ы й кладовой. Словом, в руках Риза появился какой-то предмет, который он бросил мальчишке. На вид ребёнку было лет восемь. Я присмотрелась к подарку р и с а На грубом каменном полу белела кость, длинная, крепкая и зазубренная с одного конца. «Это малая бюрцовая кость, с помощью которой Фейра убила меденгардского червя», — пояснил р и с я замерла. В моей костяной ловушке, расставленной на червя, было полным-полно костей». Я тогда и не заметила, какая из них оборвала жизнь твари. Я вообще сомневалась, удастся ли моя затея. «Входи», — сказал мне Косторес. Голосок у него был детским, но без детской невинности и доброты. Я сделала шаг и снова остановилась. «Как же давно ко мне ничего не попадало из-за внешнего мира», — сказал мальчишка, быстро оглядывая меня. «Здравствуй», — сумела произнести я. Он улыбнулся, изображая детскую невинность. «Ты боишься?» «Да», — о т в е т и л я, п а м е т у я первое наставление Эриза. «Ни в коем случае не ври». Мальчишка встал, однако к нам не подошел. «Фейра», — произнес он, запрокинув голову. В свете шаров его волосы отливали серебром. м ф е й р а повторил Косторес, словно пробуя моё имя на вкус. Затем, опустив голову, спросил. «Куда ты попала, когда умерла?» «Твой вопрос в обмен на мой вопрос», — ответила я, вспомнив другое наставление, полученное от Риза за завтраком. к о с т а р е з наклонил голову в сторону Ризанда. «Ты всегда был смышленнее своих предшественников». Затем его пронзительные синие глаза снова взглянули на меня, и мне показалось, что в них вспыхнул огонь. «Расскажи, куда ты попала и что видела, и я отвечу на твой вопрос». Риз едва заметно кивнул. Однако взгляд у него был тревожным. То, о чём спрашивал к а с т о р е з я заставила себя успокоить дыхание, чтобы обдумать ответ, чтобы вспомнить, чтобы снова пройти через кровь, боль, крики и медленную смерть. Амаранта ломала мне тело, убивала медленно, не спеша. Рис стоял неподалёку, рыча от бессильной ярости и глядя, как я умираю. Тамлин ползал на коленях перед троном, умоляя меня п о щ а д е т ь Но мне было так невыносимо больно, что я сама хотела поскорее оборвать своё мучительное существование. Рис застыл, внимательно следя за каждым движением костореза, словно мои воспоминания свободно проходили через заслоны в разуме. Ещё утром я не сомневалась в их прочности. Может, он подумал, что сейчас я позволила е м упасть? Мои пальцы сжались в кулаки. Я выжила. Я выбралась из-под горя. ь И отсюда сегодня выберусь тоже. Я услышала хруст, — начала я рассказ и дисповернулся ко мне. Этот хруст я услышала, когда она сломала мне шею. Я слышала не только ушами, изнутри тоже, костями черепа. Я умерла, едва успев испытать первую волну боли. Глаза Костареза из синих сделали фиолетовыми и вспыхнули ярче. А затем наступила темнота, не такая, как здесь, но в темноте была нить. Может, это называлось по-другому. Я потянула за нить и вдруг снова обрела способность видеть. Не своими глазами. Его. Я кивнула в сторону Риза, потом разжала татуированные пальцы левой руки. Я знала, что мертва. Крошечный кусочек души — это всё, что от меня осталось. Тот кусочек цеплялся за нить, соединяющую наш уговор. «А во тьме был ещё кто-то? Ты что-нибудь видела?» «Только ту нить. Больше ничего». Ризент побледнел, губы его плотно сжались. «Когда меня воссоздали заново, воскресели, я вернулась по той нити. Я знала, на другом конце — дом. Там был свет». Это напоминало плавание сквозь и с к р я щ е е с я вино. «Ты боялась?» У меня тогда было единственное желание — вернуться в мир, откуда меня вырвала смерть. Я так этого хотела, что для страха не оставалось места. Худшее уже произошло. Темнота вокруг меня была тихой, спокойной. Пожалуй, я могла бы в неё погрузиться. Но я хотела вернуться в знакомый мир, и я выбрала нить. «И что же? Никакого другого мира там не было?» — допытывался Косторез. — Возможно, и был, но я его не видела. — Ни света, ни портала? — Ты сам-то куда жаждешь вернуться? — вопрос был готов сорваться у меня с языка, но я удержалась. Только темнота и ощущение покоя. — У тебя в тот момент было тело? — Нет. — А ты? — По-моему, хватит твоих вопросов, — перебил Костореза Ризент. Его бархатный голос словно бы скользил по кромке невероятно острого лезвия. «Вопрос в обмен на вопрос. А ты задал...» р е с загибал пальцы, ведя мысленный подсчет. «Ты задал целых шесть». Косторез привалился к стене и медленно сполз на пол. «Так редко встретишь того, кто по-настоящему умер, а потом вернулся в мир живых. Простите мое желание приоткрыть занавес и глянуть чуточку дальше». Он махнул худенькой детской ручкой в мою сторону. «Спрашивай, девочка». «Если от человека остался лишь кусочек кости, я старалась говорить как можно увереннее, существует ли способ воскресить этого человека, вырастить новое тело и вложить туда душу?» Глаза костаря засверкнули. «А душа, значит, где-то хранилась. До поры, до времени». Я старалась не думать про жуткое кольцо Амаранты, в камень которого она поместила глаз и душу Юриана, чтобы т о видела все творимые ею ужасы и непотребства. «Да», — ответила я. «Нет такого способа». Я уже хотела облегчённо вздохнуть. «Если только...» Большим пальцем правой руки мальчишка провёл по ладони. Его рука напоминала жука, сучащего лапками. «Давным-давно, когда не было ни фейцев, ни людей...» Уже существовал котёл. Говорят, его наполняла чистая магия. Из этого котла появился наш мир, но затем котёл попал в нечестивые руки и стал служить силам зла, творя зло и сея беды. С его помощью не раз менялся естественный ход событий. Когда положение стало совсем невыносимым, котёл выкрали, заплатив громадную цену. Его нельзя было уничтожить, ибо от него зависело существование нашего мира. Котёл спрятали и о нём забыли. Остались лишь обрывочные сведения, будто котёл способен мёртвое вновь делать живым. Лицо Ризанда вновь стало маской спокойствия. «И где же спрятали котёл?» «Повелитель ночи, расскажи мне тайну, которую никто не знает, и я тебе поведаю своё». Я подобралась, приготовившись услышать нечто ужасное, но я ошиблась. «Перед дождём у меня ломит правое колено», — сказал Ризанд. Я повредил его во время войны, и с тех пор он о д а ё т о себе знать». Кастарес расхохотался. Я удивлённо посмотрела на Риза. «Я к тебе всегда благоволил», — объявил мальчишка и улыбнулся совсем не детской улыбкой. «Теперь слушай. Котёл спрятали в Лаплунде, на дне замёрзшего озера». Голова Ризанда поворачивалась ко мне, словно он собирался без промедления отправиться в Лаплунд, о котором я слышала впервые. Однако рассказ Костареза продолжался. «Только со дна того озера он исчез давным-давно». Рис а замер. «Я не знаю, куда утащили котёл и где он теперь. За несколько тысяч лет до твоего рождения три опоры, на которых он стоял, три его ножки. Кто-то сумел отсечь их в попытке заполучить часть силы котла. На самом котле это почти не отразилось. Отломать у него ножки — всё равно, что отрезать первую фалангу пальца. Тяжеловато». н потом можно приспособиться. Ножки спрятали в трёх разных храмах — в Сизере, с а н г р о в а х и Этике. И если они пропали, значит котёл снова в действии, и тот, кто им владеет, хочет, чтобы котёл обрёл прежний облик и, стало быть, прежнюю силу. Так вот почему храмы подверглись варварскому нападению. Цель была простой — захватить ножки, на которых когда-то стоял котёл, и вернуть ему прежнюю силу. «Вряд ли ты знаешь, кто сейчас владеет котлом», — сказал м а л ь ч и ш к и Риз. к о с т а р е з ткнул пальчиком в мою сторону. «Обещай, что когда она умрет, ты отдашь мне ее кости, и я подумаю». Я оцепенела, а мальчишка засмеялся. «Такого даже ты, Ризант, не согласишься обещать!» Я взглянула на Риза. Судя по его лицу, он предостерегал меня от дальнейших разговоров с Косторезом. «Спасибо тебе за помощь». — сказал он мальчишке и коснулся моей спины, показывая, что мы уходим. Но если Косторез действительно знал, я повернулась к странному мальчишке. «Там, в состоянии смерти, у меня был выбор», — сказала я. Глаза Костореза, вновь вставшие кобальтово-синими, засветились. Пальцы Риза прижались к моей спине, тёплые, успокаивающие. Наверное, сейчас он успокаивал не столько меня, сколько себя». Хотела убедиться, что я никуда не исчезла и по-прежнему жива. Я знала, что могу не возвращаться в мир живых, а уйти в темноту, раствориться в ней. Но я не хотела сдаваться, я держалась за жизнь. И тем не менее знала, стоит только пожелать, и я исчезну из этого мира, перемещусь в другой, в какой-то новый для меня мир безопасности и тревог. Однако я не готова идти туда одна, Я знала, что должна вернуться в прежний мир, где меня ждёт что-то хорошее. Синие глаза Костореза вспыхнули ещё ярче. Ризент, а ты и сам знаешь, кто сейчас владеет котлом. И кто разграбил х р а м и тоже знаешь. Ты явился сюда за подтверждением давних догадок. Правитель сонного королевства. Мне показалось, что в моих жилах струится не кровь, а страх. Страх ощущался в каждом уголке тела. Наверное, и я не должна была этому удивляться. И я могла бы догадаться, но...» Косторес умолк. Он ждал очередного признания, чтобы в ответ сделать своё, и я призналась. Амаранта в е л я л а мне убить двоих фейцев. И если бы третьим оказался не Тамлин, я бы вонзила кинжал в собственное сердце. Рис замер. Я знала. После того, что я сделала, мне не будет пути назад. Я говорила... чувствовала, как жгучая синего глаз к а с т а р е з а прожигает мне душу, угрожая оставить от нее кучку пепла. И когда я разрушила заклятие Амаранты, когда поняла, что спасла притянию, мне хотелось покончить с собой. Желание жить появилось, когда она меня убила. Я вдруг поняла, что оставляю незавершенным какое-то очень важное дело, то, ради чего я появилась на свет». Лицо Ризанда посеряло, словно поле, над которым пронёсся яростный, разрушительный ураган. Но уже через мгновение он взял себя в руки. Мои слова подействовали даже на Кастореза, и вот он смягчился. Владея котлом, можно не только воскрешать мёртвых. Можно, скажем, разрушить стену. Единственную преграду, ещё хранящую людей, и мою семью от поползновений сонного королевства и дворов п р и т я н и и «Многие годы сонное королевство не поддавало о себе вестей», — снова заговорил Косторес. «Кто-то решил, что тамошний король утратил интерес к завоеваниям, а он просто старался постичь тайны котла. Затем он задался целью разыскать и вернуть ножки. Воскрешение кого-то вполне могло стать первым испытанием полной силы котла. Король провел бы его немедленно, но... Вероятно, он узнал, что магическая сила котла не беспредельна. Как и любая сила, она исчерпаема и требует восстановления. Скорее всего, король даст котлу отдохнуть, набрать побольше силы, а сам в это время ещё глубже вникнет в тайны котла. «Это можно остановить?» — шёпотом спросила я. Ответом не было молчание. Костарес ждал. и «Ничего ему больше не рассказывай», — п р е д о с т е р ё к меня Рис. К моему удивлению, Костарес а заговорил сам. «Утверждают?» Будто котёл создал какой-то тёмный бог. У него оставалось ещё немного расплавленного металла, из которого этот бог выковал книгу. Книгу дуновений. В ней, между словами, разбросаны заклинания, позволяющие управлять котлом, вплоть до полного погашения его силы. После войны эту книгу разделили на две части. Одна отошла фейцам, другая — шестичеловеческим королевам. Так было прописано в Мирном договоре. Разделение сочли чисто символическим, ведь котел исчез несколько тысячелетий назад, и многие были уверены, будто он не более чем древний миф. И книгу д у н о в и н и й тоже сочли вполне безобидной. И не слишком ошиблись, поскольку подобное откликается на зов подобного. Только тот, кто умирал и был преображен, способен произнести з а к л и н а н и е и вдохнуть в них силу. В руках остальных книга останется не более, чем курьезом. Верховные правители и правители людей с одинаковым невежеством объявили книгу дуновений историческим наследием и забыли о ней. Но если книга попадет к тому, кто прошел через смерть и преображение, впрочем, всякую теорию нужно проверять, хотя, возможно, все. Глаза Костореза превратились в хитрые щелочки. Он следил за тем, как до меня доходит смысл его слов. Притянская часть книги Дуновиней нынче хранится у верховного правителя двора Лета. Часть, отошедшую людям, правящие смертные королевы спрятали в своем сияющем дворце на берегу моря. Притянская часть защищена особыми магическими заклинаниями, замешанными на крови правителя. А та, что скрывается у смертных королев... Люди оказались очень смышленными и находчивыми. Свою часть книги они с помощью фейских магов оплели целой сетью заклинаний. Так что, если кто-то вздумает ее украсть, допустим, какой-нибудь верховный правитель совершит переброс в их замок, дабы похитить книгу, она сразу же расплавится и будет безвозвратно утрачена. А чтобы такого не случилось, смертная королева должна сама добровольно отдать свою половину книги. «Никакой магии и никаких ухищрений. Видите, сколь умными и хитрыми бывают смертные», — со смехом добавил Косторес. Казалось, он погрузился в события далёкого прошлого, потом вынырнул из них, мотнул головой и сказал, «Соедините половины книги дуновений, и вы сумеете погасить с и л у котла. Смею надеяться, это случится раньше, чем котёл обретёт полную силу и разрушит стену». Костарес сообщил нам ценнейшие сведения, но я даже не поблагодарила его. Мне пришлось раскрыть то, о чём я предпочла бы забыть навсегда. Я до сих пор ощущала на себе внимательный взгляд Риза. Вероятно, он подозревал, но отказывался верить в то, насколько поединок с Амарантой покалечил мне душу. Мы повернулись, чтобы уйти. Риз снова взял меня за руку. Его прикосновение было мягким и нежным. У меня же не хватало сил, чтобы сжать его пальцы. к о с т а р е с разглядывал принесённую Ризандом кость, вертя её в детских ручках. «Из этой кости, Фейра, я вырежу облик твоей смерти». Мы снова шли среди щемящей тишины. Только теперь наш путь лежал вверх, за обманчиво сонными стенами таились чудовища. Возможно, в сравнении с ними к о с т а р е с и впрямь был ребёнком. «Что ты видел?» — спросила я, нарушив молчание. «Сначала ты. Я видела мальчишку лет восьми, темноволосого, с пронзительными синими глазами. Рис вздрогнул, совсем как человек. Так кого видел ты?» «Юриана», — ответил Рис. Я увидел его таким, каким он был в последний день, когда они с Амарантой бились насмерть. Моё любопытство даже не шевельнулось, чтобы спросить, Каким образом Кастарес узнал, о ком мы приходили спрашивать?